Глава 11. Т0 пространство. Планета Аргоса. Портпост Самерхольд. Я слежу за тобой уже минут 10, а ты всё витаешь где-то в интерфейсе, сказал Юма, глядя мне с ног до головы. Что там такого интересного? Он убрал руку и обошёл меня. Разбирался, что ждёт меня на более поздних уровнях ядра. Так надеешься на способности? А кто на них не надеется? Ну, я, например, я за технологии. Городо выпримелся тот. Поставил себе первый модулятор. Юм отодвинул на грудине большую пластинку, и я увидел в ней маленький полупрозрачный тетрайдер. Амальгама, похвастался Юм. Универсальная маскировка, которую можно использовать ограниченное время. Я присвистнул. Сколько денег тебе пришлось за него отвалить? Много, со вздохом сказал Юм. Пришлось торговаться на Уксоне, но в конце концов оно того стоило. Использовать амальгаму я могу совсем недолго по времени, но в перспективе, о, это у модулятор невероятные возможности, если, конечно, смогу найти все компоненты для улучшения или заработать на них. Может, ты мне дашь совет, что можно продать или прикупить? Ничего. Всем самым необходимо форта обеспечивать тебя задаром. Я и сам это прекрасно понимал. До пятого уровня эволюции ничего более приличного нам не светит. С пятым уровнем я получу способность, соответствующую уровню моего ядра, а йом накопит эссенцию в этом самом модуляторе и повысит его уровень. Но ну а дальше зависит от стратегии прокачки. Из того, что я узнал, ядро кроет в себе большой потенциал. Оно может помочь достичь небывалых высот с поизони мистической силы. Способности открываются разные. Это и энергетические выстрелы, не требующие наличия оружия, это и временные защиты, энергоброни, это и увеличенная сила, скорость, это и различные телепорты на небольшие расстояния, возможности высоко прыгать или зависать в воздухе. Но какая способность откроется, спрогнозировать сложно. Это настолько тонко завязано на организм механоида, его биологическую часть и конфигурацию ядра, что гадать наперёд бессмысленно. Только решить по факту, будешь ты развивать способность или дёжь технологии. Ведь поставить тебе на спину летающая ранец, а руки снабдить турелями, порой эффективнее и практичнее, чем полагаться на мистические способности. Тут иём прав, каждому своё. Итак, сказал напарник, когда мы двинулись мимо ангаров. Время не терять не будем. Погнали на следующее задание. Раз уж на Аргусе вскрылись новые виды роя Ксилусов, работа здесь завались. Работа подождёт. Раздался вдруг голос за нашими спинами. Это произнёс один из группы механоидов, настигающих нас. Двадцать пятый уровень и выше, у всех вы все хороши ранга С+. Вы двое, идите с нами. Мы с Юмом переглянулись. Что ты им сделал? Я перешёл на локальный чат. Я вообще не отвечал. Это ты что тут надорил, пока меня не было? Да мне не создавать неловкую паузу, я сделал шаг в их сторону. Не нравится мне это сказал ей напарнику. «У нас есть право их послать?» Вектор говорил, что «Право-то есть, а вероятность нарваться тогда на проблемы еще больше. Это местные, работающие на форпост, они просто так не обратятся. Видишь их мечи? Атомарные лезвия, а те кристаллы в ногах — это модуль ускорения. Настолько дорогая штука, что их пользователи на Аргусе можно по пальцам пересчитать». Йом рассуждал толково. Если это стражи вроде Райлин или Крю, то вряд ли они замышляют пакость. Скорее всего, ведут нас к кому-то из них, или, может, пропавшему вектору. Нас привели к толстым гермоворотам, закрытым желтым энергетическим щитом. Два летающих дрона прошлись по нам обеззараживателями, и теперь с наших тел капала жидкость. Затем к плечу примагнитился десятиметровый толстый цилиндр, и вокруг нас появилось голубое прозрачное поле. Справка показала, что это пломба, которая граничит использование оружия и не дает проникнуть патогену роя в окружающую среду. Я думал, что гибридов почти не пускают. Аценибыч сказал ему глядя на меня: "Это почему?" спросил я. "Серцоца рой выпускает споры, которые опасны для людей, а в большом их количестве как раз и распространяется патоген. А золотой щит..." Договорить да, ему не успел. Нас проводили по длинному коридору и завели в гигантский кабинет, в котором сидел человек за большим письменным столом и что-то изучал на голографической панели. Надпись на головном гласила: Джоуи Самерхольд. Это точно был человек, просто одетый в защитный костюм высокой безопасности. Лицо озакрывал круглый шлем с прозрачной лицевой пластиной. Я встретился взглядом с пронзительно голубыми глазами. Что, пеня? Да это женщина. Ага, вот и вы, сказала она. Она свернула голографический экран. Я поразился: человек, живой и стоит напротив механоида, который могут распространять патоген не хуже роя. Природа ядер-то та же. Так, значит, это вы вчера постричали червей роя к северу отсюда? И вы же зачистили рели 525 не только от аномальных зарослей, но и от гидроидов, верно? Голос у девушки оказался приятным. Так странно, будучи одетой в защитный костюм, она, тем не менее, излучала чарующую ауру уверенности и харизмы. И как же она контрастировала с грубыми офицерами из корпуса? Так точно, машинально ответил я. Спасибо за работу. Вы молодцы. Сержант Крю что-то говорила о повышенной награде. Что ж, видимо, это она и есть. В смысле не Джой, а то, что она должна нам вручить. Но вы пригласили нас не за этим, сразу перешёл к делу Юм. Да, Джой посерьёзнела. Перейду к делу. Вы показали себя лучше, чем 80% оставшихся из пепла. При вашей амуниции победить гидроидов не так-то просто. Сержант Крюо оставил о вас крайне положительный отзыв. Что нам за это будет? Не терпели его спросил Юм. Я могу сам попросить в качестве. Не будем торговаться. 200.000 нодов на человека. Постоянная скидка на любые наши товары от одного до 49%. Но... Но? Но, повторили мы с Юмом одновременно. Честно говоря, звучащая награда превосходила любые ожидания. Так даже Юму просить ничего не надо. Просто возьмёт да купит. Есть миссия, продолжила Джоуи. Сложная, нудная, долгая. Шанс на выполнение в нашем случае не самый высокий. Так что буду честна, исключать шанс поражения я не буду. Тем не менее, если вы соглашаетесь, то помимо озвученной награды получите полную поддержку в прокачке на время подготовки. Гарантированно подъём на пятый уровень, энергоячейки колосади. Да и его оружие мы вас намного лучше, чем тот хлам, что у вас есть. Сразу перед миссией «Что за миссия?» – поинтересовался Йом, сложив руки на груди. «Мой коллега пропал пару недель назад. Ввиду напряженной обстановки, большинство наших бойцов задействовано в более серьезных операциях, требующих незамедлительного вмешательства. Охрану форпоста задействовать я тоже не могу, а с частными летными бойцами сейчас другие сложности». «Мы тоже пас», – тут же сказал Йом. Я посмотрел на напарника. Он, конечно, уже не раз доказал свою полезность и осведомленность, но двести тысяч нодов... Пятый уровень эволюции это шанс. Нет, не так. Это шанс быстро развиться, а чем ты сильнее, тем меньше шансов сгинуть в одной из миссий. Давай послушаем, сказал я, схтив напарника за руку. Искатели людей, негромко пробормотал он в надежде, что Джой не услышит. Ты знаешь, что бывает с людьми, если они надышатся спор мероя. Они мутируют, вспомнил я. Да, мутируют. И это уже не просто зомбированные людишки. Это твари в башке которых сидит паразит и управляет тем, что останется от человека. Он питается эфиром и эссенсой, превращая человека в чудовище. 10 рук, 5 пар глаз, деформированное тело. Бывает, что люди превращаются в мутантов размером с транспортник. И самое хреновое, что таких никогда не вернуть в обычный человеческий вид. Именно поэтому колонизация Т0 пространства за прошедшие годы осталась на таком слабом уровне. Я вспомнил товарищ по лингона. Пожелу к чему-то подобному я готов, но только в теории. Всё так, кивнула Джои, вставая. И не совсем. Я занимаюсь разработкой антидота уже несколько лет. Препарат не готов, однако есть прототип, прототип, требующий испытаний. Гейл активно помогал мне в его разработке. Когда он пропал, я свыклась с мыслью, что он погиб. Но неделю назад я получила данные о заражённых. Среди них есть и Гейл. Я хочу, чтобы вы ввели ему прототип антидота, объяснили показатели. Что-то такое я и ожидал, самодовольно сказал ему, глядя на меня, словно это должно было расставить все точки над и, и для меня тоже. Как это похоже на вас, учёных. Даже из коллеги решились сделать под опытного. А я размышлял, что-то глубоко внутри меня в очередной раз била тревогу. Самое опасное в тонуль пространстве это слабый механоид. Пусть он сколько угодно боится выполнять опасные миссии, но рано или поздно случится что-то, что выведет что его из игры. Меня, возможно, навсегда. Если Юм не первый раз управляет механоидом, возможно, всего на всю опасается вновь испытать что-то очень неприятное, болезненное. Он не боялся противостоять огромным червям, но притормажил с гидроидами, боится перейти черту. Что ж, я ему помогу. Попробуем. Решение далось мне просто. А вот понять реакцию Юма сложнее. Я не скучала, что он просто молча уйдёт, но так и остался. Без сложных опытов не было бы открытой половины тех лекарств и незаделанной половины открытий, из-за которых наша жизнь стала легче в 1000 раз, сказала Джои. Юм молчал и на редкость не проявлял никаких жестов или эмоций. В любом случае, Юм, тебе-то что терять? Ты же говоришь, что для тебя сменить мехадойды не проблема. Подумаешь, сломаешь этот мешок с хламом. Возьмёшь потом нормальный. Разорви тебе пик, псих механический. Но условие мне не нравится, они будут другими.